14 августа Все началось с того, что мы в очередной раз поссорились. В последнее время это происходило особенно часто. Наверное, сказывалось, что 12-й год нашей совместной жизни подходил к завершению, и нам было необходимо немного отдохнуть друг от друга. Сейчас об этом остается только гадать. Решив уйти из дома, я собрал вещи и застрял в прихожей, тщетно пытаясь завязать трясущимися от злости руками шнурки ботинок. Она вышла ко мне и молча встала рядом, по обыкновению скрестив руки на груди. Ты поедешь в наш дом печально, и в то же время утвердительно спросила она. Я вздохнул и промолчал, в ту минуту мне вообще не хотелось открывать рот, чтобы случайно не сболтнуть лишнего. Она тоже вздохнула, и когда я поднял голову, то заметил печальную улыбку, которая таилась в глубине ее огромных карих глаз. Мне показалось, что ее всегда пышные золотистые волосы сегодня потеряли свой обычный блеск. Знаешь, Ник, она судорожно сглотнула и отвела взгляд в сторону. В последний год все как-то странно у нас получалось. Вроде мы и жили, и не жили. Ходили, ели, пили, спали, как будто все делали совместно а на самом деле были так далеко друг от друга, что ничем и не измерить. Я часто задавал о себе вопрос, почему все так странно происходит? Почему, чем больше люди находятся вместе, тем хуже становятся их отношения? Может, это закономерность? Хватит мало чепуху, не выдержал я и тут же пожалел об этом. «Тебе надо отдохнуть», — продолжала она. «Ты просто устал. В последнее время у тебя было слишком много работы». И она снова тяжело вздохнула. Ночами сидел, не высыпался. У тебя до сих пор красные глаза. Может, стоит отдохнуть перед дальней дорогой? Я задумался. Она не от меня от поездки. Но как она права, действительно стоит мне немного поспать, и я проснусь совершенно другим человеком. И как она близка к тому, чтобы забыть нашу ссору. Я закрыл глаза и… Во мне вновь проснулось упрямство. Все-таки насколько странно устроен человек, если кто-то пытается с ним перемириться сразу же после ссоры, он непременно отвергает его. В конце концов, я буркнул что-то непонятное и, наконец-то, затянул узлом этот приклятый шнурок. Подхватив собранную дорожную сумку и, не говоря ни слова, я выскочил из дома, сильно хлопнув при этом дверью. На улице моросил мелкий противный дождик. Отзявшись непонятно откуда ярости, у меня сильно затряслись руки, и я долго не мог попасть ключом, В замок багажника автомобиля. После очередной неудачной попытки я громко выругался, сильно стукнул кулаком по крышке багажника, выронив при этом ключи, и почувствовал, что на меня кто-то смотрит. По-моему, нечто подобное со мной уже когда-то происходило. Держевню. Казалось что время замедлилось. Капли холодной влаги не спеша падали мне на голову и превращаясь в тонкие полоски, неторопливо стекали за воротник. Превозмогая это мерзкое ощущение, я все же обернулся и увидел, что она стоит у окна и смотрит на меня. Похоже, между нами не было полосы дождя. Я видел ее красивое открытое лицо настолько ясно и отчетливо, словно на улице светило солнце. Взгляд корей глаз по-прежнему был грустным и печальным. Уголки рта опустились вниз и медленно подрагивали. И вдруг на правой щеке тонкой полоской серебра блеснула пробегающая слеза. Жалость вспыхнула во мне с такой силой, что грудь сдавила невидимым обручем и нестерпимо заныло сердце. Словно во сне я неторопливо поднял с мокрого асфальта ключи, выпрямился и уже собрался сделать шаг по направлению к дому. Но опять моя глупая я не дала мне этого сделать. Я заставил себя вернуться в реальный мир. Пусть немного помучается злорадно подумал я, помучается и поразмыслит о том, как себя вести. Где-то далеко в глубине души я понимал, что в дальнейшем судьба накажет меня за подобные мысли и поступки. Но в тот момент мне было на все решительно наплевать. Вместо того, чтобы возвратиться, я открыл дверцу автомобиля, швырнул сумку на заднее сиденье и уселся на переднее осан. Посмотрев еще раз на окно, я увидел, как она подняла руку и тихо помахала в прощальном жесте. И опять гордыня не дала мне ответить ей тем же. Резко захлопнув дверцу, я повернул ключ в замке зажигания и нажал на газ. Колеса автомобиля провернулись, свистнули по асфальту мокрой резиной и, зацепив более-менее сухое место, Дернули машину вперед. И ни о чем не задумываясь, я понесся навстречу неизвестности и липкому дождю.